Параграф 5. Австрийская империя в 1849-1867 годах. Образование Австро-Венгрии. Неоабсолютизм 1849-1859 годы. Революция осени 1849 года завершилась победой приверженцев старого порядка и абсолютизма. Но победа отнюдь не означала полного возврата к феодально-абсолютистским порядкам, по крайней мере в сфере социально-экономической. Полной реставрации не удалось поначалу добиться и в сфере политики. Поэтому установившийся режим, в отличие от предшествующей эпохи, уже не был феодально-абсолютистским. Его обычно называют нео-абсолютистским. Классовую основу нео-абсолютизма составлял контрреволюционный союз крупной буржуазии с дворянством и монархией. Хотя октроированная, дарованная в марте 1849-го Конституция еще оставалась в силе, представительные учреждения, Общеимперский парламент и провинциальные лантаги уже не функционировали. 31 декабря 1851 года была отменена и Конституция. Восстанавливалась неограниченная абсолютная власть императора. Одновременно были восстановлены позиции католической церкви. В 1853 году император Франц Иосиф вновь разрешил деятельность Ордена Иезуитов, а в 1855 году подписал с Ватиканом соглашение Конкордат, по которому отказался от права предварительной санкции на провозглашение в Австрийской империи папских энциклик и на назначение Ватиканом высших должностных лиц Церкви. Правительство взяло на себя выплату компенсации за отмененную революцией церковную десятину. Школа фактически была отдана на откуп церкви, которая к тому же приобрела право контроля над преподаванием религии во всех учебных заведениях, включая университеты. Эти уступки государства к имели далеко идущие негативные последствия для развития просвещения культуры и науки в подвластных Габсбургам странах. Экономическая политика нового режима соответствовала в целом интересам капиталистического развития австро-немецкой крупной буржуазии и крупных землевладельцев. В 1853 году были изданы патенты, позволившие последним безболезненно пережить переход их хозяйств от даровой барщины к наемному труду. Выкупная сумма в австрийской половине империи устанавливалась в размере 17-кратного годового дохода от упраздненных повинностей. В карманы крупных землевладельцев перекочевывали миллионные суммы выкупа, частичная выплачиваемые крестьянством. Князья Шварценберги получили 1 миллион 870 тысяч флоринов, Лихтенштейны свыше 1 миллиона. Значительная часть выкупных сумм пошла на модернизацию дворянских хозяйств, на превращение их в крупные капиталистические имения. Крестьян лишили части прежде обрабатывавшихся ими участков, а также право на пользование лесами и лугами, ранее бывшими общинными Страница 471 Во многих провинциях империи дворяне сохранили за собой громадные угодья, как правило, наиболее плодородные и доходные. Важнейшие сдвиги в сельскохозяйственном производстве второй половины века Переход к современному севообороту, применению усовершенствованных агрегатов, в том числе паровых машин, массовому производству сахарной свеклы, существенно подняли его на качественно новый уровень. Капиталистические преобразования в деревне, а также ликвидации таможенной границы между Австрией и Венгрией, Отмена ограничений, стеснявших внешнюю торговлю, предоставление железнодорожным и пароходным компаниям права на скупку земельных участков, шахт, рудников и другие мероприятия, стимулировали оживление экономической жизни и способствовали существенному расширению внутреннего рынка. Особенно важную роль во втягивании в капиталистический оборот самых отдаленных и глухих уголков империи играло интенсивное железнодорожное строительство. В 1857 году железная дорога связала Вену с Триестом. К концу 60-х годов протяженность стальных путей достигла уже 6000 километров. На промышленных предприятиях в середине 60-х годов действовало около 3000 паровых двигателей, мощность их увеличилась по сравнению с началом 50-х годов в пять раз. Промышленный переворот, который, по словам Фридриха Энгельса, порождал подлинную буржуазию и подлинный крупнопромышленный пролетариат, выдвинув их на передний план общественного развития, развертывался в Австрийской империи. Маркс энгельс сочинение второе издание издания, том 22, страница 535. Однако для полного осуществления указанных социальных последствий еще должны были быть созданы соответствующие общественно-политические условия. В 1849-1859 годах таких условий и предпосылок выхода буржуазии, а тем более рабочего класса на передний план общественно-политической жизни еще не было. К середине XIX века, благодаря государственной поддержке, в Австрии была создана широкая сеть народных школ. В середине века В австрийской половине империи насчитывалось 5 918 народных школ. В 1859 году 6 172 школы. Основной задачей школы являлась подготовка богобоязненных, добропорядочных и прилежных подданных, умеющих читать, писать и считать. Чрезмерные знания среди народных масс рассматривались государством как нежелательные. К концу 50-х годов сложилась также сеть средних школ, гимназий и реальных училищ. Немногим более 200 школ с числом учащихся около 15.000. Язык преподавания в подавляющем большинстве случаев был немецкий. Местные языки в национальных областях империи изучались как второстепенные предметы. После установления неоабсолютизма было закрыто большинство газет и журналов, а к 1853 году их число сократилось до 72 против 388 во время революции 1848 года. В 60-х же годах с крахом неоабсолютизма количество изданий резко возросло. В начале 70-х годов в Австрии выходило уже 866 газет и журналов, из них 590 на немецком языке. Внешняя политика. Период неоабсолютизма Был отмечен чрезвычайно застойным характером внутри политической жизни империи. Неустойчивым, слабым, непрочным было и международное положение монархии. В европейских делах Австрия уже не играла прежнюю роль, лишь в Германии и Италии ей еще удавалось до поры до времени сохранять свои позиции. Более того, канцлер Шварценберг В начале 50-х годов даже строил планы возрождения былого величия империи. Однако Пруссия была полна решимости осуществить малогерманский вариант объединения германских государств и не собиралась делить власть над ними с Габсбургами. В Германии, как и в Италии, Австрия выступала в качестве главной внешней силы, тормозившей национальный и социальный прогресс двух великих народов Европы. Шварценберг заставил правительство десяти германских государств изменить их конституции в консервативном духе. В феврале 1853 года австрийские войска жестоко подавили восстание в Милане, организованные Мадзине. Частичным укреплением в начале второй половины XIX века своего международного положения Австрия в значительной мере была обязана покровительству Санкт-Петербургского двора. Страница 472 Сердечное согласие между обоими дворами закрепил визит царя в Вену 1 апреля 1852 года. Николай I, будучи полностью уверен в абсолютной лояльности австрийского императора за услуги, оказанные ему в 1849-1850 годах, не считал уже нужным консультироваться с Венским двором, даже по крупным, затрагивавшим интересы великих держав вопросам. «Когда я говорю «Россия», я имею в виду также Австрию», сказал как-то царь английскому посланнику. Но он глубоко заблуждался, и очень скоро ему пришлось в этом убедиться. В 1853 году, когда Россия лицом к лицу столкнулась с сильной коалицией западных держав, Вена оказалась перед дилеммой – или идти против России, или идти с Россией против западных держав. Генералы во главе с фельдмаршалом Радецким, связанные с аристократией, ратовали за соглашение с Петербургом. требуя от России взамен за эту услугу установление австрийского господства над западной частью Балканского полуострова. Назывались при этом Сербия, Босния, Албания. Министры, представлявшие интересы крупной буржуазии, настаивали на совместном выступлении против России в союзе с Англией и Францией. В июне 1854 года Австрия потребовала от Николая вывести войска из дунайских княжеств, одновременно расположив у русской границы 330-тысячную армию. Сбылись слова покойного Шварценберга, он скончался в 1852 году. «Австрия еще удивит мир». своей неблагодарностью В конце июля 1854 года русские войска покинули княжество которые тотчас же были оккупированы австрийскими войсками. До военных действий между бывшими союзниками дело не дошло, но Австрия отвлекла на себя две трети русских сил. облегчив тем самым успех англо-французских армий под Севастополем. В качестве ответной услуги Вена надеялась получить согласие западных союзников на установление протектората над Сербией и Дунайскими княжествами. Но эти расчеты не оправдались. По решению Парижской мирной конференции Австрийские войска вынуждены были эвакуироваться из Молдовы и Валахии. Австрия потеряла поддержку России, не приобретя благосклонности Парижа и Лондона. Франция и Сардиния заключили союз с целью изгнания Австрии из Италии. 4 июня 1859 года Союзные войска нанесли поражение австрийской армии у Мадженты, а 24 июля наголову разбили ее у Сольферино. Военное поражение повлекло за собой политическое крушение неоабсолютизма. Пришёл конец Эрибаха, министра, с именем которого была связана политика Неоабсолютизма. По Цюрихскому миру, заключенному в ноябре 1859 года, империя уступила Пьемонту Ломбардию, сохранив за собой Венецию. Бах, министр внутренних дел, фактически возглавлявший правительство с 1852 года, ушел в отставку. Поражение обнаружило внутреннюю слабость империи, сделав реформы неизбежными. В Австрии началась эра конституционных экспериментов. В Венгрии 1849-1859 годов. Неоабсолютизм сделал равными в бесправии все народы империи, включая и австро-немецкие. Но наиболее тяжкие испытания выпали на долю венгерского народа. Обрушившиеся на него беспримерный террор и гонения преследовали цель сломить волю венгров к сопротивлению. навсегда покончить с их стремлением к свободе и независимости. Палач Хайнау, австрийский главнокомандующий, пославший на виселицу сотни венгерских патриотов, хвастался, что в Венгрии в течение ста лет не будет революции. Нео абсолютизму тем не менее, не удалось подавить мятежный дух венгров. Привить им рабскую покорность. Не прошло и трех-четырех лет после разгрома революции в Венгрии, этой страшной национальной катастрофы, как венгерское сопротивление чужеземной тирании вновь дало о себе знать. с нами борьбы подняла эмиграция во главе с Кошутом. В 1853 году в Венгрии и Трансильвании возникли тайные организации, целью которых была подготовка вооруженного восстания. восстанию. опыт революции и освободительной войны, руководство венгерской эмиграции, основные центры которой находились в Париже, Лондоне и Италии, пришло к выводу, что любое новое восстание в Венгрии может рассчитывать на успех лишь в результате крупных международных осложнений Австрии и в случае поддержки борьбы венгерского народа какой-либо великой державы. Страница 473 Наученные горьким опытом братоубийственной войны с румынами и славянами, Кошут и его соратники в 50-х годах взяли курс на примирение с другими угнетенными нациями, с тем, чтобы не дать возможности австрийской комарилье использовать в своих целях межнациональную рознь. Однако готовность идти на определенные уступки национальным чаяниям невенгерских народов отнюдь не означала отказа от идеи венгерской гегемонии в многонациональной Венгрии. Программа Кошута, разработанная в 1850-1851 годах, предусматривало предоставление самоуправления угнетенным народом Венгерского королевства на уровне муниципалитетов и комитатов, причем официальным языком в последних признавался язык большинства населения данного комитата. Основным недостатком этой и последующих программ иммиграции был отказ признать принцип самоопределения народов Венгрии. Право на автономию, а в крайнем случае даже на отделение, признавалось лишь за Хорватией-Славонией. Судьбу Трансильвании, где более половины населения составляли румыны, должен был по замыслу Кошета решить народный референдум. Но и эта не слишком радикальная программа решения национального вопроса была встречена в штыки господствующим классам Венгрии, обвинявшим Кошута в слишком большой уступчивости, в том, что он якобы подвергает угрозе территориальную целостность королевства. Суть же разногласий между Кошутом и влиятельной в стране дворянской оппозиции заключалась в том, что последняя не желала разрушения империи, добиваясь лишь уничтожения абсолютистского режима, восстановления конституции Венгрии и признания ее особого положения в системе владений Габсбургов. Кошут и его соратники исходили из перспективы ликвидации Австрийской империи путем вооруженного выступления народов Венгрии в союзе с Францией, итальянским народом и соседними странами Сербии, Валахии и Молдовы. Накануне войны итало-французской коалиции против Австрии в 1859 году при посредничестве представителей Пьемонта и Франции, между венгерской эмиграцией и румынским князем Кузой, избранным одновременно правителем Молдовы и Валахии, было заключено формальное соглашение о сотрудничестве. Оно предусматривало размещение на территории этих княжеств венгерских складов оружия, предоставление одинаковых прав и свобод всем народам Венгрии и ряд других уступок в пользу невенгерских национальностей. Намечались совместные вооруженные выступления венгров с румынами, сербами и хорватами на стороне Италии и Франции, и создание затем Дунайской конфедерации в составе Венгрии, Сербии и объединенных княжеств Молдовы и Валахии. Государственный кризис 1859-1867 годов и заключение Австро-Венгерского соглашения Поражение в войне 1859 года положило начало глубокому кризису не только нео системы, но и всей монархии в целом. Спустя неделю после подписания перемирия император обнародовал Люксембургский манифест, дав обещание осуществить реформу законодательства и администрации. Наряду с административно-конституционными реформами вывести империю из кризиса должно было по замыслу Венского двора решение венгерского вопроса, без которого не мыслилось обретение монархии устойчивости и внутренней прочности. Новое правительство, почти сплошь составленное из представителей консервативной знати, Единогласно вынесло решение о ведении переговоров с политическими деятелями Венгрии. В апреле 1860 года император отменил указ 1849 года о разделении Венгрии на пять административных округов, объявив одновременно о своем намерении созвать в будущем государственные собрания в Венгрии, и комитатские собрания. Одновременно, чтобы завоевать расположение и доверие австрийской буржуазии, в мае 1860 года император созвал Рейхсрат, обещав впредь решать вопросы, связанные с государственными финансами и бюджетом, с одобрения этого совещательного органа.